Виктор перевернулся на бок. «Шо случилось?» — невнятно пробормотал он. «Шесть час, у! Как сказал господин Достабль. проснись и пой!» — сообщил Детрит, сгребая одной рукой одеяло и просто не истаскивая их на пол. «Шесть часов? Да ведь это еще ночь!» — простонал Виктор. «Господин Достабль сказал, день будет долгий!» — пояснил тролль. — Господин Достабль сказал, ты должен быть на площадке в половине седьмого. — Он сказал, ты выполняешь. Виктор натянул брюки. — Надеюсь, про завтрак он тоже сказал? — саркастически спросил он. — Сказал, сказал. Господин Достабль устраивает доставку еды. Так и сказал. Из-под кровати донеслось сиплое пыхтение, и из облака вековой пыли показался Гаспад тут же приступивший к утреннему почесыванию. «Что?» — начал было он, но, увидев тролля, быстро поправился. «Гав! Гав!» «А, песик! Люблю песиков!» — сообщил Детрит. «Гав!» «Больше всего сырыми!» — уточнил тролль. Он, однако, не сумел придать своему голосу должную степень злонамеренности. Перед его мысленным взором плавно колыхался образ рубины в боя из перьев и трех акрах красного бархата. гаспод яростно почесал ухо. «Гав», — сказал он негромко, — «это был угрожающий гав», — добавил он, когда Детрит вышел. Ко времени появления Виктора склон холма уже кишел людьми. Были расставлены несколько палаток. Кто-то держал за повод верблюда. В клетках, помещенных в тени терновника, верещали демоны. В центре этой сутолки спорили Дастабль и Зильберкит. Дастабль обнимал Зильберкита за плечи грозный знак, сказал голос на уровне колена Виктора. Бывалый жулик собирается облапошить доверчивого простофилю». Это же будет для тебя гигантский скачок вперед, Том, убеждал Достабль. Ты подумай, если в Голливуде еще люди, которые могут называться вице-президентом по административным делам. Да, но ведь это моя компания, взапел Зильберкит. «Конечно. А как же иначе?» — подхватил Достабль. «А что, по-твоему, означает звание вице-президента по административным делам?» «А что оно означает?» «Слушай, я тебе когда-нибудь врал?» — Зильберкит наморщил лоб. «Ну, — сказал он, — вчера ты сказал, что...» «Я выражаюсь фигурально», — быстро добавил Достабль. «А, ну вообще-то фигурально, пожалуй, нет». «Ага, вот видишь?» «Так, где этот художник?» Дастабль отвернулся от Зильбергита, словно выключил его. К нему на всех парах устремился человек с папкой под мышкой. «Да, господин Достабель. Себя режу вытащил из кармана клочок бумаги. «Мне нужно, чтобы афиши были готовы. Сегодня к вечеру, понятно?» Предупредил он. «Вот, это название клика». «Смерть в среде бархан?» Прочел художник и недоуменно наморщил лоб. Его образование явно превосходило потребности Голливуда. «Барханы! Это не племя!» — крикнул он вслед, но Достабль уже не слушал его. Он надвигался на Виктора. «Виктор!» — воскликнул он. «Малыш!» «Крепко его прихватило!» — хладнокровно заметил Гаспод. «Крепче всех, я думаю». «Что прихватило? Как ты определил?» — шепотом спросил Виктор. «По мелким признакам, которые ты не способен распознать», — ответил Гаспод. «А также по тому, как он ведет себя, как последний кретин». «Рад тебя видеть!» — ликовал Достабль, маниакально поблескивая глазками. Он обхватил Виктора за плечи и отчасти повел, отчасти поволок его в палатку. «Мы сделаем потрясающую картинку!» — сказал он. «А, очень хорошо!» — беспомощно отозвался Виктор. «Ты играешь предводителя разбойников!» — продолжал Достабль. «Но он вообще-то замечательный парень. Женщины в нем души не чают. Ну, сам понимаешь, все такое. И вот ваша шайка устраивает набег населения». Ты похищаешь девушку-рабыню. Но тут ты вдруг посмотрел ей в глаза, и между вами что-то возникло. А потом, друг, набег. Сотни людей на слонах вываливают. На верблюдах, — сказал тощий юнит за спиной до стабля. Видишь, это верблюд. Я заказывал слонов. А получил верблюдов. Слоны, верблюды, какая разница, — махнул рукой до стабль. Важно, чтобы было экзотично, понятно? И... «Он у нас только один», — сказал юнец. «Кто один?» «Верблюд. Мы смогли найти только одного верблюда». «Но у меня же здесь десятки парней с простынями на головах дожидаются верблюдов», — завопил до стабля, размахивая руками. «Найди мне стадо верблюдов и немедленно!» «Одного верблюда мы привели потому, что он во всем Голливуде единственный верблюд. Какой-то парень приехал сюда на нем из самого клатча», — невозмутимо объяснил юнец. «Так заказали бы верблюда в другом месте!» — крикнул Дастабль. «Господин Зильберкид запретил!» Достабль зарычал. «А знаешь, — с энтузиазмом предложил юнец, — можно ведь гонять его туда-сюда, и зрители подумают, что у вас не один верблюд, а целое стадо. А можно сделать по-другому!» — встрял Виктор. «Верблюда пропускаем перед ящиком для картинок, рукоят расстанавливает демонов, затем отводим верблюда назад, сажаем на него другого всадника, повторно запускаем ящик и еще раз пропускаем перед ним верблюда. Ведь получится, а?» Достабль смотрел на него, открыв рот. «Ну, что я вам говорил?» – возопил он, обращаясь главным образом к небесам. «Этот парень гений! Итак, мы получаем сотню верблюдов, а платим всего за одного!» «Но разбойники пустыни не ездят гуськом», — заметил юнец. «Набегом тут как-то и не пахнет». «Да-да, конечно», — отмахнулся Достабль. «Очень дельное замечание. Значит так. Перед самым набегом поставим карточку со словами предводителя. И он скажет... Э, скажет...» Достабль на секунду задумался. «Скажет что-нибудь вроде... «Следуйте за мной, гуськом, бваны, чтобы сбить с толку ненавистных врагов». «А? Как вам?» Он взглянул на Виктора. «Кстати, познакомься, это мой племянник Сол, сообразительный парнишка, даже в школу чуть не поступил. Я его вчера сюда привез, теперь он вице-президент по созданию картинок». Сол и Виктор кивнули друг другу. «По-моему, дядя, бваны не самое подходящее слово», — сказал Сол. «Очень звучное кладческое слово». «Ну, вообще-то да, но, по-моему, оно из другой части клатча. Может, лучше заменим его на эфенди или еще на что?» «Поступай, как хочешь. Главное, чтобы звучало по-иностранному», — сказал Достабль, тоном указывающим, что разговор окончен. Он похлопал Виктора по спине. «Давай, парень, надевай костюм!» Он довольно хохотнул. «Сотни верблюдов! Вот это ум!» «Прошу прощения, господин Достабль, подал голос художник, нерешительно топтавшийся около них. «Мне вот здесь кое-что непонятно!» Достабль выхватил у него свой клочок бумаги. «Где именно?» «Там, где говорится про госпожу Дегрех». «Что тут может быть неясно?» – зарычал Достабль. «Нам надо создать экзотическую, захватывающую очень древнюю историю любви, происшедшую в напичканном пирамидами кладче, так? А значит, следует использовать символ загадочного и непостижимого континента. Что здесь непонятного? Неужели все нужно разжевывать?» «Просто я подумал», – начал художник. «Лучше просто сделай». Художник посмотрел на листок бумаги. «Ее лицо напоминает лицо свинксы», – прочел он. «Ну да», — сказал Достабль, — «все верно». «Я думал, может, имеется в виду Сфинкс». «Вы только послушайте этого человека», — снова вызвал Достабль к небесам. Он яростно обернулся к художнику. «Она что, похожа на мужчину?» «Он — Сфинкс, она — Сфинкса. А теперь давай, принимайся за дело. Мне нужно, чтобы завтра с утра город был заклеен этими афишами». Художник послал Виктору мученический взгляд. Такой взгляд рано или поздно приобретали все люди, которым посчастливилось работать с Достаблем. «Слушаюсь, господин Достабль, покорно ответил художник. «Ладно», — Достабль повернулся к Виктору. «Ты почему еще не в костюме?» Виктор быстро нырнул в палатку, где маленькая старушка. «Сноска!» «Госпожа Мариетта Космопилит, бывшая в Анкморпорке швеей, пока грезы не привели ее в Голливуд, где ее ловкость в обращении с иглой оказалась в большом спросе, В прошлом – штопальщица носков, теперь вязальщица бутафорских кольчуг для троллей, способная к тому же в мгновение ока смастерить пару гаремных шаровар. Конец носки. С фигурой, похожей на деревенский каравай хлеба, помогла ему облачиться в костюм, сделанный по всей видимости из простыней, которые неумело выкрасили в черный цвет, хотя если принять во внимание состояние прачечна в Голливуде, ими вполне могли оказаться не снятые с любой голливудской кровати. В завершении Виктору был вручен кривой меч. — А почему он изогнут? — спросил Виктор. — Думаю, так ему положено, милый, — с некоторым сомнением ответила пожилая женщина. — Я всю жизнь думал, что мечи должны быть прямые, — заметил Виктор. Было слышно, как за стенками палатки Достабль вопрошает небеса, отчего вокруг него одни тупицы. — Может, они поначалу прямые, а потом со временем гнутся, — сказала старушка, похлопав его по руке. — Такое со многими бывает. Она ласково улыбнулась Виктору. «Если я тебе больше не нужна, дружок, пойду-ка помогу той молодой барышне, а то вокруг множество гномов, известных любителей подглядывать». И она заковыляла к выходу. Тут из соседней палатки донеслось металлическое звяканье вперемешку с громкими жалобами Джинджер. Виктор сделал несколько пробных взмахов мечом. Газ подсмотрел на него, свесив голову набок. «И кого ты должен изображать?» – спросил он наконец. «Предводителя банды пустынных разбойников», — ответил Виктор. «Романтичного и неудержимого». «А его надо удерживать?» «Судя по моим репликам, не помешало бы. Слушай, господ, а что ты имел в виду, когда сказал, что доставлек крепко прихватило?» Пес вонзил зубы в лапу. «Ты в глаза ему посмотри», — предложил он. «Они еще хуже, чем у тебя». «У меня? А что у меня с глазами?» Тролль Детрит просунул голову сквозь полок палатки. «Господин Достабль передал, что очень тебя хочет!» «У меня что-то неладно с глазами, гав!» «Господин Достабль передал!» Опять начал Детрит. «Ладно, ладно, иду!» Виктор покинул палатку в ту же минуту, когда Джинджер вышла из своей. Он зажмурился. «Ой, извини, пожалуйста!» — смешался он. «Я вернусь и подожду, пока ты оденешься!» «Я одета!» «Господин Достабль передал!» Раздался за ним голос Детрита. «Пошли!» — сказала Джинджер, хватая его за руку. «Нас все ждут». «Но ты! У тебя!» Виктор попытался опустить глаза, но стало только хуже. «У тебя в алмазе пупок», — решился выговорить он. «К этому я уже претерпелась», — сказала Джинджер, поводя плечами, чтобы весь наряд сидел ровнее. А вот эти две крышки от кастрюль ужасно мешают. Начинаешь понимать, какие муки претерпевают в гаремах бедные девушки. «И ты действительно готова появиться перед людьми в таком виде?» — спросил пораженный Виктор. — А что тут такого? Это же картинка. Все понарошку. Да и вообще, другие девушки за 10 долларов в день готовы на куда большее. — Девять, — поправил Гаспад, следуя по пятам за Виктором. — Так, народ, все сюда, — прокричал в мегафон доставль. — Сыны пустыни, сюда, пожалуйста, рабыни. Где рабыни? Так, рукоятеры. «Никогда не видела столько людей в одной картине», шепнула Джинджер. «Она, наверное, больше сотни долларов стоит». Виктор разглядывал в пустыне. Похоже было, что Дастабль зашел в заведение Боргля и нанял человек двадцать ближайших к двери посетителей, немало не заботясь о том, насколько их происхождение соответствует роли, и каждому сообщил свое представление о головных уборах пустынных разбойников. Были здесь тролли язычные сыны пустыни, утес узнал его и помахал рукой гнома говорящий сыны пустыни а в конце вереницы яростно почесываясь шаркал маленький заросший шерстью бессловесный сын пустыни в тюрбане съехавшим до самых лап дач так быстро хватаешь околдовываешь ее красотой а потом перекидываешь девушку через свое понимаешь луку распугал его мысльрев доставля виктор лихорадочно повторил про себя то что успел расслышать через что перекидываю это такая часть седла прошипела Джинджер у После чего уносишься во мрак ночи. Следом за тобой уносятся другие сыны, распевая ликующую песнь пустынных разбойников. Никто их не услышит», — служливо сообщил Сол. «Но если они будут открывать и закрывать рты, это поможет создать, ну, знаете, атмо, в общем, сферу». «Но ведь сейчас-то не ночь», — сказала Джинджер. «Еще только утро». Дастабль вытаращился на нее, разинул, Захлопнул и снова открыл рот. «Сол!» — крикнул он. «Мы не можем делать клики ночью, дядя!» — поспешно сказал Сол. «Демоны ничего не увидят. Может, поставим перед началом сцены карточку «Ночь» и...» «Это уже не магия движущихся картинок!» — осадил его Достабль. «Это просто полусырая стряпня!» «Извините!» — сказал Виктор. «Прошу прощения, что вмешиваюсь. Но ведь это не имеет значения. Разве демоны не могут нарисовать черное небо и звезды на нем?» Синамика столбенили. Достабль оглянулся на бригадира. Не выйдет, сказал тот. Они то, что видят, нарисовать толком не могут. Обязательно что-нибудь перепутают. Представляю, как они изобразят то, чего не видят. Достабль почесал нос. Я, пожалуй, готов с ними договориться. Рукоятор пожал плечами. Ты не понял, господин Достабль. На что им деньги? Они их просто съедят. Стоит только приказать им рисовать то, чего здесь нет, и ждите. А может, представим все так, что дело происходит в полнолуние и светит, ну, очень полная луна? предложила Джинджер. Хорошо придумано, сказал Дастабль. Мы поставим карточку, на которой Виктор говорит Джинджер. Какая яркая сегодня луна, Бвана. Давайте попробуем, дипломатично ответил Сол. Наступил полдень. Голливудский холм млел под солнцем, что обсосанный желтый леденец. Рукоятры вращали ручки. Взад и вперед с восторженным рвением носилась толпа статистов. Достабль клял всех по очереди. Была снята первая в истории кинематографии картина, где три гнома, четыре человека, два тролля и одна собака, едут на одном верблюде, причем все до одного в ужасе кричат, чтобы он остановился. Виктора подвели к верблюду познакомиться. Тот обмахивался длинными ресницами и медленно пережевывал нечто похожее на мыло. При этом он лежал, подобрав под себя колени, и всем своим видом показывал, что рабочее утро у него выдалось очень долгое, и что он не из тех верблюдов, которые позволят человеку садиться им на голову. На сей момент он успел легнуть уже троих. «Как его зовут?» – опасливо спросил Виктор. «Мы зовем его Злобный сукин сын», – сказал недавно назначенный вице-президент по отношениям с верблюдами. Что-то не похоже на верблюжье имя. «Для этого верблюда имя самое подходящее», — заверил его погонщик. «А что плохого в том, чтобы быть сукиным сыном?» — включился в разговор некто третий. «Я сам сукин сын. Мой отец был сукин сын. Понятно тебе? Ты козел в засаленной ночной рубашке». Погонщик нервно ухмыльнулся, взглянул на Виктора, повертелся на месте. За ним никого не было. Он глянул вниз. «Гав!» сказал Гаспад и помахал грызком хвоста. «Ты сейчас не слышал? Кто-то там что-то сказал?» Настороженно спросил погонщик у Виктора. «Нет», — ответил Виктор. Нагнувшись вплотную к верблюжьему уху, он прошептал на случай, если данная особь могла отличаться особой голливудской жилкой. «Слушай, я друг. Договорились?» Злобный сукин сын дернул плотным, как ковер, ухом. «Сноска. Верблюды слишком умны, чтобы признаваться в том, что они умны». «Конец сноски». «А как на нем ездят?» – спросил Виктор. «Когда хочешь, чтобы он шел вперед, обругай его и стукни палкой. А когда захочешь, чтобы он остановился, обругай его и стукни палкой со всего размаху». «А что делать, когда хочешь, чтобы он повернул?» «Ну, это уже из учебника второго уровня. Лучше всего слезть и повернуть его вручную». «Приготовиться!» – рявкнул Доставль в мегафон. «Итак, подъезжаешь к палатке, соскакиваешь с верблюда». «Сражаешься с огромными евнухами, врываешься в палатку, выволакиваешь девушку, вскакиваешь на верблюда и уносишься прочь, понял? Справишься?» «Что еще за огромные евнухи?» – спросил Виктор. Один из огромных евнухов застенчиво поднял руку. «Это я, Мори», – сказал он. «А, привет, Мори!» «Привет, Вик!» «И я, Утес!» – сказал второй огромный евнух. «Привет, Утес!» «Здорово, Вик!» «Всем по местам!» — приказал Достабль. «Что тебе утес?» э, э Я тут думал, господин Достабль, Какова моя мотивация в этой сцене?» «Чего? Мотивация?» «Да... э, -э Мне это очень нужно, чтобы... Э, э «А как тебе такая мотивация? Не сделаешь то, что нужно, уволю?» «Идет, господин Достабль ухмыльнулся утес. «Так», — сказал Достабль. «Все готовы! Крути!» Злобный сукин сын неловко развернулся и, взбрыкнув ногами под непонятным верблюжьим углом, припустил вперед замысловатый рысью. Ручка крутилась, воздух сверкал. И тут Виктор проснулся. Ему казалось в тот миг, что он медленно выплывает из некоего розового облака или, быть может, из прекрасного сновидения, вытесняемого светом дня». Оно покидает твое сознание, оставляя тебе жгучие чувства утраты. Когда безотчетно знаешь, как бы ни было прекрасно то, что готовит тебе день грядущий, ничто не может сравниться с безвозвратно утекающим сновидением». Виктор закрыл и открыл глаза. Образы стали блекнуть, потом исчезли. Все мускулы болели, словно он в самом деле недавно натрудил их. «Что случилось?» – невнятно спросил он. Потом опустил глаза. «Вот это да!» Вместо верблюжьей шеи его глазам предстала едва прикрытая девичья попка. «Так», — подумал Виктор, — «мои дела явно идут на поправку». «Почему?» — спросила ледяным тоном Джинджер. «Я лежу на верблюде». «Понятия не имею. А у тебя были другие планы?» Она соскользнула на песок и попыталась поправить свой наряд. В эту минуту оба заметили, что окружены зрителями. Здесь был достабль. Здесь был племянник Достабля, здесь был рукоятер, здесь были статисты, здесь были разнообразные вице-президенты и другие чины, вызванные к жизни самим фактором сотворения движущихся картинок. Здесь был чудо-пёс Гаспод, и у каждого, кроме пса, хихикающего себе в тихомолку, был разинут рот. Рукоятер продолжал машинально крутить ручку, потом уставился на собственную руку, так, словно уличил ее в чем-то неприличном, и остановился. Дастабль тем временем успел совладать с собственным трансом. «Ух ты!» — сказал он. «Вот канальство! Ну и дела!» «Магия!» — выдохнул Сол. «Чистая магия!» — Дастабль пихнул рукоятра в бок. «Все успел снять!» «Снять что?» — в один голос спросили Джинджер и Виктор. И вот тогда Виктор увидел сидящего на песке море. В руке тролля зияла внушительного вида дыра. Утес пытался зашпатлевать ее чем-то. Поймав взгляд Виктора, Мори состроил жалостливую гримасу. «Ты чего? Думаешь, стал варваром, да?» «Во-во», — сказал Утес, — «как это называется? Так называть его, как ты его называл. А если ты и дальше будешь так своей железкой размахивать, мы потребуем надбавку по доллару в день на восстановление отколотых частей тела». Виктор оглядел меч. На лезвии образовались несколько зазубрин, но он, хоть убей не мог представить себе, откуда они взялись. «Послушайте», — заговорил он в полном отчаянии, «я действительно ничего не понимаю. Я никого никак не называл. Рисовать уже начали?» «Я сижу спокойно. Вдруг что-то происходит, а в следующую секунду я уже лежу, уткнувшись носом в верблюжью шкуру», — раздраженно сказала Джинджер. «Имею я право знать, в чем тут дело?» Но их, по-видимому, никто не слушал. «Но «Ну почему мы не можем найти способ получить звук?» — вопрошал Достабль. «Представляете, какой был бы обалденный диалог! Сам я ни слова не понял. Но что-что, а хороший диалог от плохого я отличить могу!» «Попугай!» — ровным голосом произнес рукоятер. «Обычный, зеленый, а чудноземский попугайчик!» «Поразительная птица! Объем памяти, как у слона!» «Наберите несколько десятков штук разного размера, и у вас будет полный голосовой!» Это послужило началом обстоятельно-технической дискуссии. Виктор соскользнул со спины верблюда, нырнул под его шею и снизу вверх заглянул в лицо Джинджер. «Слушать со всей возможной убедительностью заговорил он!» «Это все та же история. Только в этот раз все было намного мощнее, как во сне. Рукоятор повернул ручку, и мы точно уснули». Да, но что именно мы делали? – спросила она. Ты вот что делал, повернулся утес к Виктору, пригнал верблюда к палатке, спрыгнул с верблюда и давай мечом крутить, как мельница крыльями, а еще по камням скакал и смеялся громко. Подсказал Морри. Да, и ты сказал, Морри, вот тебе гнусный мирзаовец продолжал утес, после чего врезал ему мечом по руке, продырявил палатку. «Мечом ты умеешь вертеть», — одобрительно заметил море. «Может, это показуха, но машешь лихо». «Да я вообще не умею, а она лежит там», — рассказывал утес, «вся из себя разреженная. Ну ты ее схватил, а она и говорит». Разнеженная беспомощно спросила Джинджер. Разнеженная, сказал Виктор. Мне кажется, он имел в виду разнеженная. И говорит: "О, да, ведь это он запнулся. Какой-то вор богатый, бог дамский. Бог датский", подсказал Мори, растирая руку. "Да, а потом и говорит: «Тебе грозит большая опасность, потому что мой отец поклялся убить тебя». А Виктор и говорит, «Но теперь, о прекраснейшая роза, я могу открыть тебе, что на самом деле я смерть в среде бархан». «Что значит «разнеженная»?» — подозрительно спросила Джинджер. А потом и говорит, «Ай, ай, бежим со мной в кашбу». Или еще куда-то, не помню. И как ее, ну, как это называется? То, что люди губами делают. «Свистнул?» — со слабой надеждой спросил Виктор. «Не, как-то по-другому. Звук такой, как пробку из бутылки вытаскивают». «Поцеловал», — холодно сказала Джинджер. «Вот-вот, я тебе не судья, но, по-моему, целовал ты ее очень крепко». Крайне поцелуйно получилось. «Я уж думал, сейчас тебе как врежут!» — произнес негромкий собачий голос за спиной Виктора. Он попробовал, не оборачиваясь, пнуть говорившего, но промахнулся. «И тут...» — продолжал утес. «Ты опять запрыгнул на верблюда, поднял ее, а господин Достабель закричал «Стоп, стоп!» «Что за хинея здесь происходит?» «Кто-нибудь мне скажет, какого черта?» Они это устроили. И тогда ты, Виктор, сказал, а что случилось? Даже и не припомню, когда я в последний раз видел, чтобы так мечом махали, сказал Мори. Ого, отозвался Виктор. Эм, спасибо. И все эти крики, ха, и получай, тварь, очень профессионально, добавил Труль. Понятно, кивнул Виктор, поворачиваясь и хватая за руку Джинджер. — Надо поговорить, — быстро прошептал он. — Где потише? За палаткой. — Если ты думаешь, что я останусь наедине с тобой, — начала она. — Слушай, сейчас с ним время разводить. Тяжелая рука легла Виктору на плечо. Он обернулся и увидел глыбу Детрита, заслонившую весь мир. — Господин Достабль сказал никому никуда не уходить. Все должны оставаться здесь, пока господин Достабль не скажет. — Ну и надоел ты мне, — сказал Виктор. Детрит озарил его широкой улыбкой, сверкающей драгоценными камнями. «Сноска! Зубы у тролли из алмазов!» «Конец сноски!» «Господин Дастабль сказал, я могу скоро стать вице-президентом!» С гордостью сообщил он. «Над кем?» — спросил Виктор. «Над вице-президентами!» Чудо-пес Гаспад издал негромкое гортанное урчание. Верблюд, который до той минуты праздно созерцал небо, заерзал на песке и вдруг быстро ткнул вперед ногой, хватив тролля чуть пониже спины. Детрит взвизгнул. Гаспод обвел окружающий мир удовлетворенно невинным взглядом. «Пошли!» – мрачно сказал Виктор. «У нас есть минутка-другая, пока он ищет, чем поколотить верблюда». Они расположились в тени за палаткой. «Хочу сразу предупредить!» – холодно сказала Джинджер. «Я никогда в жизни не старалась выглядеть разнеженной!» «Может, стоит попытаться?» – рассеянно заметил Виктор. «Что?» «Извини!» «Послушай, мы же все это не по своей воле делаем. Я совершенно не умею сражаться мечом. Я всегда им просто размахивал. А у тебя какие ощущения были?» «Знаешь, как бывает, когда кто-то что-то скажет, и ты вдруг, соображаешь, что до этой минуты грезил наяву?» «Такое чувство, словно твоя собственная жизнь куда-то отступает, а ее место заполняет что-то другое». Они помолчали, обдумывая сказанное. «Считаешь это все из-за Голливуда?» спросила она. Виктор кивнул а затем резко кинулся в бок и приземлился точно на господа, который до этого мгновения внимательно наблюдал за беседующими. «Тяф!» – выдавил господ. «А теперь слушай!» – прошипел Виктор ему в ухо. «Довольно намеков. Выкладывай, что ты такое в нас заметил. Или отдам тебя Детриту на съедение. Посоветую приправить горчицей». Пёс брыкался и сучил лапами. «Или наденем на тебя намордник», – пообещала Джинджер. «Я не опасный!» — вопил гаспод взметая вокруг себя песок. «По-моему, говорящая собака очень опасна», — сказал Виктор. «Ужас, как опасно!» — поддержала его Джинджер. «Никогда не знаешь, что она может сказать». «Вот видите, видите!» — уныло промолвил гаспод «Я знал. Стоит мне признаться в том, что я умею говорить, обязательно наживу себе неприятности. Нельзя! Нельзя так обращаться с животными!» «Ничего не попишешь, приятель», — отрубил Виктор. «Ну ладно, <свят> ладно, только вам же хуже», <свят> — буркнул Гаспот. Виктор ослабил захват. Пес уселся поудобнее и первым делом отряхнулся от песка. «Все равно до вас ничего не дойдет», — проворчал он. «Собака поняла бы, а вот вы не поймете, <свят> это связано с опытом существования вида. <свят> Знаете, что это такое?» «Можно пояснить на примере поцелуев. Вы знаете, что такое поцелуй? А я не знаю и знать не могу. Поцелуя не наше собачье дело». Он заметил предостерегающий взгляд Виктора и поспешил перейти к сути. «У вас на лицах постоянно такое выражение? Точно вы здесь, на своем законном месте?» Он бросил на них испытующий взгляд. «Ну что, убедились?» – воскликнул он. «Я же говорил, не поймете. Это... это... это все вопрос территориальности». В вас присутствуют все ярко выраженные признаки того, что вы находитесь точно там, где вам следует находиться. Почти все остальные здесь чужаки, а вы нет. Э, ну как еще втолковать? Когда вы в первый раз оказываетесь на чужой улице, вас обязательно облает какая-нибудь местная собака. Дело тут не только в запахе. Мы сразу чувствуем, когда кто-то или что-то нарушает границы. «Некоторым людям становится не по себе, когда они видят, что картина висит криво. Здесь то же самое, только сильнее. <смех> Я сейчас точно знаю, что единственное место, где вы сейчас можете быть, это здесь». <смех> он еще раз оглядел собеседников, а потом принялся старательно скрести ухо. «Вот беда», — сказал он. «Я могу это объяснить только по-собачьи, но вы-то слушаете по человечи. «Мистика какая-то», — сказала Джинджер. «Ты еще что-то говорил о моих глазах», — напомнил Виктор. «Да. Ну, к примеру. Ты видел свои глаза?» — Гаспад обернулся к Джинджер. «А ты девушка...» «Не говори ерунды», — сказал Виктор. «Как мы можем увидеть собственные глаза?» Гаспад развел передние лапы. «Так посмотрите в глаза друг другу», — посоветовал он. Они машинально повернулись друг к другу лицом. Последовала долгая пауза. Пес, воспользовавшись перерывом, шумно облегчился на кулашек палатки. «Вот это да!» — произнес наконец Виктор. «У меня что, такие же?» — спросила Джинджер. «Да. Тебе не больно?» «А тебе?» «Вот так!» — сказал господ. «И когда увидите доставля, приглядитесь к нему. Так же, как глядели друг на друга». Виктор потер в слезящиеся глаза. «Получается, что Голливуд призвал нас сюда. Что-то с нами сделал и... и...» Он заклеймил нас. С горечью закончила Джинджер. «Поставил на нас свое клеймо. Вот как это называется». «Вообще-то...» <кхм> «Смотрится довольно привлекательно», — Галантон заметил Виктор. «Придаёт глазам этакую искорку». На песок упала чья-то тень. «А, вот вы где!» — сказал Дастабль. Как только они поднялись, он вроде как по-дружески обхватил их за плечи. «Вы, молодёжь, вечно куда-то исчезаете вместе!» — лукаво добавил он. «Одобряю, ценю, понимаю» очень романтично. Но сейчас нам надо делать картинку. У меня там много хороших людей, ждут вас не дождутся. Пойдемте, обрадуем их». «Понял, о чем я?» — тихо спросил гаспод «Если точно знаешь, куда смотреть, такое трудно не заметить». И в том и в другом глазу до стабля, в самой серединке, полыхала по крохотной золотой звездочке.